Глава 47. Перехваченное письмо Подгоняемые паническим страхом, Эль Кайот и трое его товарищей кинулись к своим лошадям и кое-как вскарабкались в седло. Они не думали возвращаться к хижине Мустангера. Наоборот, они хотели только одного,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 Я снова здесь, в гостях у дяди Сильвео. Жить без вестей от вас я больше не в силах. Неизвестность убивает меня. Сообщите мне, поправились ли вы после болезни. О, если бы это было так! Как я хочу посмотреть вам в глаза, в ваши красивые выразительные глаза, чтобы убедиться, что вы совсем здоровы. Умоляю вас, подарите мне эту радость.